«Нет, чтобы услышать ваш голос, я его с радостью вспоминаю». «Неужели? Вы очаровали меня?» Джулия задумчиво посмотрела на него. «Лесть, конечно, приятная штука, особенно в самом начале дня». Ричард оттянул рукав и взглянул на часы. «Кроме желания увидеть вас, была еще и другая причина, по которой я появился здесь. Понимаю». Хотели узнать, как я отреагирую на вашу лесть, верно? Что-то вроде того, рассмеялся он. Мне было интересно, как вы отреагируете на мое приглашение встретиться в субботу. В субботу, вспомнила Джулия, она приглашена на обед к Генри и Еще там будет Майк. Я бы с удовольствием, но боюсь, что не смогу. Меня пригласили в гости. Может, в пятницу или в какой-нибудь другой день. Ричард покачал головой. «Мне очень жаль. Сегодня вечером я уезжаю в Кливленд и пробуду там до субботы. Кроме того, я только сегодня узнал, что и в следующий уикенд вряд ли появлюсь в вашем городе». Он немного помолчал. «Вы уверены, что никак нельзя отменить ваш поход в гости?» «Это мои хорошие друзья, я не могу подвести их». На короткий миг лицо Ричарда приняло какое-то неясное выражение. «Жаль», — коротко произнес он. «Извините меня», — сказала Джулия, — Надеюсь, что он поверит в ее искренность. «Не беспокойтесь», — ответил Ричард. Его на секунду затуманившийся взгляд снова остановился на Джулии. «Ничего страшного, всякое бывает. Вы не будете возражать, если я позвоню вам через две недели, то есть когда вернусь. Надеюсь, мы что-нибудь тогда придумаем. Через две недели?» «Подождите», — сказала Джулия. Вы вполне могли бы отправиться вместе со мной к моим друзьям. Уверена, они не стали бы возражать. «Нет», — покачал головой Ричард, — «это ведь ваши друзья, не мои. Я не умею заводить новые знакомства. В общем, мне не хотелось бы, чтобы из-за меня меняли планы». Он улыбнулся и кивком указал на салон. «Вы сказали, что очень заняты, да и я пообещал, что не отниму у вас много времени. Мне тоже пора возвращаться на работу». Ричард снова улыбнулся. «Кстати, вы замечательно выглядите, просто потрясающе!» Ричард повернулся, собираясь уходить, и Джулия невольно воскликнула «Постойте!» «Да?» — обернулся он. «Они ведь меня поймут, правда?» — подумала она. «Если вас в следующий викенд не будет в нашем городе, то я, пожалуй, откажусь от приглашения друзей. Поговорю с Эммой и извинюсь перед ней, надеюсь, она не обидится. Мне бы не хотелось, чтобы вы что-то отменяли ради меня». «Ну, не такое уж великое дело, мы встречаемся достаточно часто. В самом деле?» «Конечно». Ричард перехватил ее взгляд. «Замечательно!» — начал он. И прежде чем Джулия успела понять, что происходит, наклонился и поцеловал ее. Поцеловал коротко, довольно бесстрастно, едва ли не клюнул в щеку, но все-таки поцеловал. «Благодарю вас!» — прошептал он. Не дожидаясь реакции Джулии, Ричард отвернулся и зашагал по улице. Ей ничего не оставалось, как проводить его взглядом. В следующее мгновение он скрылся за углом. — И он поцеловал ее? — спросил Майк. Несколькими минутами раньше, стоя в открытой двери автомастерской, он увидел, как Ричард прошел по улице. Майк видел, как Ричард шел один, видел, как Джулия и Ричард шли вместе, но когда Ричард наклонился поцеловать Джулию перед носом у Майка, оказался Генри. «По-моему, поцеловал», — ответил ему брат. «Но они же толком даже не знают друг друга». «Теперь знают». «Спасибо, Генри. Мне гораздо лучше», — съязвил Майк. «Хочешь, чтобы я тебя лгал?» «В данную минуту, пожалуй, да», — пробормотал Майк. «Хорошо», — подумав мгновение, — сказал Генри. «Этот парень — настоящий урод». Майк закрыл лицо руками. Джулия вернулась к своей клиентке. «А я уж решила, что вы обо мне совсем забыли», — пожаловалась та, опустив иллюстрированный журнал. «Что вы, я слежу за временем. Вам еще две-три минуты сидеть, если, конечно, вы не желаете, чтобы волосы прокрасились потемнее». Будет лучше, если они окажутся посветлее, верно? Я тоже так думаю. Клиентка принялась говорить о том, какого оттенка ей хотелось бы добиться, но Джулия никак не могла сосредоточиться на истинном смысле ее слов. Она по-прежнему думала о Ричарде и о том, что только что произошло. Он поцеловал ее. Дело, конечно, достаточно обычное, что особенного, и все же по какой-то непонятной причине поцелуй этот не шел из головы. Это было... Это было... Как это было? Слишком поспешно, удивительно, неожиданно. Джулия, все еще пытаясь разобраться в своих чувствах, шагнула к раковине, чтобы выбрать нужный флакон шампуня, когда к ней подошла Мэйбл. «Меня не подвело зрение, — осведнулся она. Он на самом деле только что поцеловал тебя. Ты не ошибусь, Он действительно поцеловал меня. Что-то ты не радуешься». Вряд ли слово «радость» здесь уместно. — Почему же? — Не знаю, — промолвила Джулия. Мне это показалось... Она запнулась. — Неожиданным, — подсказала Мейбл. Джулия на мгновение задумалась. Она считала Ричарда привлекательным и согласилась встретиться с ним. Так что слово «неожиданно» в данном случае не вполне уместно. Поцелуя он ее не сейчас, а во время предстоящего свидания в будущую субботу, она вообще не стала бы об этом задумываться. Возможно, даже оскорбилась бы, если бы он не попытался поцеловать ее. Так почему же у нее такое ощущение, будто она переступила через какой-то барьер, не спросив у Мейбл разрешения?» «Наверное», — пожала плечами Джулия. Мейбл какое-то мгновение пристально смотрела на нее. «Мне кажется, он остался доволен, как и ты. И меня это ни в коей мере не удивляет. Похоже, он от тебя без ума». «Я тоже так считаю», — кивнула Джулия. «Почему?» Он оставил открытку на крыльце моего дома, засунул в щель между стеной и почтовым ящиком. «Я нашла ее сегодня утром». Мейбл удивленно подняла брови. «Тебе не кажется, что это уже слишком?» — спросила Джулия, принимая во внимание то, что мы с ним едва знакомы. «Вовсе не обязательно. Наверное, он решительный мужчина, который знает, чего хочет, и знает, как добиться желаемого. Я часто встречала таких, они весьма привлекательны, да и ты тоже ничего, притягиваешь их, как магнитом», — Джулия улыбнулась. «Так что не удивлюсь, если он станет с ума по тебе сходить, нарочито небрежно пожала плечами Мэйбл. Спасибо».